«Проведи ритуал передачи силы». «Что?» — высочайшая, словно не поверив своим ушам, смерила Рони негодующим взглядом. «Скажи, что я ослышалась. Проведи ритуал передачи силы», — спокойно повторил имперец. «Эйра — это даст хоть мизерный, но шанс». «Шанс на что?» Старая женщина сморщилась, словно от сильной боли. Если, по твоим словам, все мы обречены, то чего ты желаешь добиться подобным образом? Или ты намерен, хоть перед смертью, хоть на краткий миг, но стать высочайшим? Я же знаю, ты всегда мечтал об этом, мечтал почувствовать на собственной шкуре, каково это — стать избранником Бога. «Разве я сказал, что буду участвовать в ритуале?» — холодно осведомился рони «А кто еще?» Глубокая вертикальная морщина разрезала лопа эры. «В моем роду нет высоких, в твоем тоже, кроме тебя. Или у тебя есть кто-нибудь на примете из уничтоженных семейств Майра или лины Чушь!» Всех стоящих магов там убили в первую очередь. Получается, ты намекаешь, что сам с удовольствием станешь высочайшим. Но в таком случае смею тебя огорчить. Я никогда не пойду на подобный шаг. — Ты так уверена, что в твоем роду нет высоких? Ронни скептически загнул бровь, проигнорировав последнее утверждение собеседницы. «По-моему, ты ошибаешься. Как насчет Далеона?» После столь смелого заявления имперца воцарилась тишина. Далеон решил, что верно слух подвел его. Рони предложил старшую гончую на роль высочайшего. «Не может быть! Это точно какая-то ошибка!» Как-то совершенно не похоже это на обычное поведение имперца. Намного логичнее было бы заявить Эри, что именно он достоин получить ее силу. Ведь это давало бы шанс на возрождение рода старшего бога. Да ли он предатель? Убедившись, что Ронни не шутит, Эра отвернулась и гордо вздернула подбородок. Это исключено. Он уже продемонстрировал, что для него личные предпочтения значат больше интересов рода. Стоит ли вспоминать о старых обидах, когда на кону стоит жизнь сотен людей? Рони устало вздохнул и продолжил почти ласково. «Эйра, между нами всегда существовали сложные отношения». Не скрою очень часто я был готов придушить тебя собственными руками. Но мы уважали друг друга, как могут уважать давние верные враги. Сейчас не время вспоминать былые прегрешения. Сколько ты еще протянешь? Только честно, месяц, два. Я доживу до последнего дня весны, с нажимом произнесла высочайшая. В этом можешь не сомневаться. — А там, если ваша самоубийственная затея провалится, то все будет кончено в любом случае. — Твоя сила могла бы весьма и весьма упростить нашу задачу, — осторожно заметил Рони.